Мельник Нарцисс. Стояла мельница над синей рекой, стояла и пела. И всё в ней пело, и колёса, сквозь которые струилась вода, и тяжёлые жернова, и сам мельник, юноша 18 лет, которого звали Нарциссом. Мельник-юноша пел громче и слаще всего. Хорошо пел. Люди слушали его и говорили: "Ровно птица небесная поёт, заливается нарцисс". И правда их была. Серебряным ручьём, струёю гремучей, арфой невидимой золотою, ангельским голосом заливался мельник Нарцисс. Был он на свете круглым сиротою, не помнил ни матери, ни отца. Умерли они рано. Было ему нарциссу несколько месяцев в то время. Старый мельник пожалел сироту мальчика, взял его к себе, воспитывал точно родного сына и умирая оставил мельницу нарциссу. И вот на мельнице стал хозяйничать сам нарцисс. Хозяйничает и поёт. Ах, поёт. Птицы Божии завидуют его голосу звонкому, люди не надивятся его весёлому, счастливому, всегда довольному лицу. И чего он весел? спрашивают. И чего заливается? У других заботы и печаль, а у него песня звонкая да радостная, улыбка не сходит с уст. А сам одинок, сирота и беден, как цирковая мышь. Что толку, что есть у него мельница? Зерна ему молоть водит мало, платит немного. Бедные люди кругом живут, платить больше не могут, не из чего. А ему и горя мало. Поёт соловьём разливается, даром, что в проголодь живёт. Услыхала про весёлого довольного мельника злая коварная колдунья Урсула. И захотела увидеть воочию людскую радость. Спряталась она под мельничное колесо и стала поджидать диковинаго мельника, что так доволен своей судьбой. Известное дело, злая колдунья не может видеть без зависти счастливых довольных людей. Видит действительно, счастлив и доволен своей судьбою мельник, и весело улыбается и поёт. поёт. Ну, постой же ты, милый, хидно прошептала себе подно сколдунья. Перестанешь ты петь у меня. И в один миг закружила, зачаровала мельника нарцисса и нагнала на него очарованный сон. Заснул мельник и видит себя во сне королём. На нём золотая корона, вокруг него послушная свита, перед ним несметное богатство хрустального дворца. И радостно-радостно забилось сердце нарцисса. Ещё бы худо ли быть могущественным королём. Но недолго длился сладкий сон. Проснулся мельник, и ни дворца, ни свиты, ни сокровищ перед ним нет. стоит только девушка неземной красоты стоит и улыбается ему эта злая урсула превратилась в красавицу чтобы не напугать мельника своим безобразным отталкивающим злым лицом нарцисс вытаращил глаза и лепечет в недоумении кто ты нет лучше скажи мне ты кто засмеялась звонким голосом мнимия красавица Я мельник, отвечал нарцисс. А был только что королём. Ах, хорошо было, вздохнул он, с сожалением вспоминая о чудесном сновидении. Что же, разве так сладко быть королём? спросила красавица, то есть Урсула. Ах, сладко. — отвечал нарцисс. — Так сладко, что, кажется, всё бы отдал, чтобы хоть годик побыть королём. Всюду тебе почёт, всюду покорность, денег куры не клюют. Ешь вкусно, сладко, с серебряной посуды, пьёшь из золотых кувшинов. То-то хорошо! «А живешь-то во дворце, в хрустальных палатах, сам одет в шелк и бархат, в шляпу с пером, в сапоги со шпорами. Чудо, что такое!» Улыбнулась Урсула. «Хочешь, сделаю тебя королем!» Глаза у мельника разгорелись, как звезды. Весь он вспыхнул от счастья и хотел даже запрыгать на радостях, Да ноги у него подогнулись, и он упал на берег, на траву. Упал и сладко заснул в тот же миг. А злая Урсула наклонилась над ним, протянула руку и зловещим голосом зашептала. «Стань, обернись, опять закрутись, назад оглянись и мне поклонись». А как станешь и проснёшься, а былом не заикнёшься, всё минуя долгим сном, станет мельник королём. Проснулся мельник, смотрит удивлённо кругом и видит: лежит он на лебяжьей перине, на широкой постели, под бархатным балдахином с золотыми кистями. Над постелью королевская корона. простынь из тончайшего шёлка, обшитая трёхоршинными кружевами по краям. Одеяло атласное, шитое золотом, лёгкое, как пушинка. А кругом толпятся слуги, важные, приважные, почтенные, седые. И новый такого слугу, наверное, принял бы за важного господина. В былое время бедный мельник, а теперь А теперь без всякого стеснения протянул слогом свои голые ноги и коротко произнёс: "Обувайте". Засуетились слуги, преклонили колено и стали натягивать с великой осторожностью на ноги мельника шёлковые чулки. Точно это и не ноги были, а две хрустальные вазы, которые они опасались разбить. Потом они подали королю мельнику туфли с бриллиантовыми пряжками и исподнее платье. Нарцисс не двинул ни рукой, ни ногой, пока его одевали, и только поворачивался вправо и влево, как кукла на пружинах. Всё делали за него другие. Когда наконец его одели, вошли два маленьких невольника-негра и внесли серебряный жбан с водой. Слуги умыли короля и повели в столовую В столовой его ждал обильный завтрак Каких только яств не поставили на стол Нарцисс подошел к столу и уже приготовился схватить лучшие с тарелки Как неожиданно предстал перед ним высокий в темном одеянии старик с очками на носу Не извольте этого кушать, Ваше величество, а то расстроите ваш драгоценный желудок, произнёс он и почтительно отвёл руку короля от жирного куска. Тогда нарцисс схватился за другое блюдо. Но велик же был его гнев, когда доктор, высокий человек в очках, был придворный врач, лейб-медик, снова почтительно остановил его. Это вредное кушанье для вас, ваше величество, сказал он и прибавил: не понимаю, чего смотрит гофмейстер, ведь такие блюда нельзя кушать королю. И вместо вкусных яств подвёл нарциссу стакан молока и два крошечных куска белого хлеба, прибавив, низко кланяясь: Здоровья короля! лучшее счастье его подданных а поэтому вашему величеству необходимо беречься для счастья вашего народа я же поставлен для того чтобы постоянно следить за вашей едою я обязан наблюдать чтобы вы государь случайно не поели что-нибудь вредное или не скушали слишком много нечего делать пришлось нарциссу довольствоваться молоком «Я хочу идти гулять!» — скричал нарцисс весело, покончив с завтраком. Но тут человек десять каких-то седовласых людей окружили его тесной толпою. «Ваше Величество, не угодно ли вам будет заняться сперва государственными делами?» — произнесли они, чуть ли не до земли склоняясь перед ним. Король не может отказаться от государственных дел, и нарцисс — должен был покориться. Он пошёл за седовласыми старцами в огромную комнату, которая называлась королевским кабинетом. Здесь король и его седовласые советники принялись решать важные государственные дела. Солнце, сияя востью, смотрело в окна. Толпы гуляющих сновали по улицам, деревья приветливо шумели за окнами. Точно хотели сказать: Брось свои дела, король, и ступай к нам на волю, на простор. И молодому королю неудержимо захотелось выбежать из скучного кабинета от скучных дел и скучных советников. А они точно и не замечали его нетерпения. Всё говорили, говорили, говорили без конца. Наконец встали все и с низкими поклонами вышли из королевского кабинета. Молодой король точно ужил душою. Гулять, гулять в поля, в лес, на волю. Запело и залекавало всё внутри его. Он затянул было свою песенку, но тут же вспомнил, что он теперь король, и что королям не полагается петь весёлые песенки, и замолк. На пороге королевского кабинета появилась, между тем, блестящая свита молодого короля. «Ваше Величество, желаете гулять? Лошади уже готовы и ждут у подъезда». И ближайшие сановники, приняв под руки нарцисса, осторожно и бережно, как больного, свели его с лестницы. Нарцисс был неприятно поражен, увидев у крыльца карету. Ему хотелось побегать по лесу и полям, А тут, сидя в закрытом ящике и любуйся миром сквозь стеклянное окно. Ну, по крайней мере, хоть вдоволь наслажусь быстрой ездой, подумал король и ошибся. Лошади ехали шагом, карета едва двигалась вперёд, так как народ, желая полюбоваться своим королём, наполнял улицы, теснился вокруг экипажа и не давал ходу карете. Притом люди неистово кричали: "Ура!", так что звон стоял в ушах Нерциса. И он был рад-радёшеник, когда новый экипаж остановился у дворцового подъезда и свита бережно проводила его в столовую, где уже было накрыто к обеду. Обильные, роскошные яства покрывали стол, но королевский гафмейстер накладывал самые маленькие порции на тарелку короля. И нарцисс, при всем своем желании наесться вкусных блюд до отвалу, остался почти голодный. Сердитый и недовольный, поднялся он из-за стола. «Я хочу в сад!» — резко произнес он, никому не обращаясь. «О, Ваше Величество! К сожалению, желание ваше невыполнимо!» С самым изысканным поклоном произнес гавмейстер. Уже поздно, и вы едва успеете приготовиться к балу, который назначен к 9 часам. Нарцисс топнул ногою от гнева, но всё-таки пошёл одеваться. Целый десяток слуг засуетились снова вокруг него. Его усадили перед зеркалом, явился парикмахер и стал в пышные кольца завивать красивые, вьющиеся волосы Нарцисса. Потом одели в узкий костюм весь шитый золотом и унизанный дорогими камнями. С непривычки носить подобные одежды нарцисс сжался, подергивался и гримасничал. К тому же он устал. Ему было тесно и душно в новом платье. Под градом лился с его лица. Одевание, продлившееся добрых часа два, наконец окончилось». Под звуки музыки, окружённый блестящей свитой, король Нарцисс прослеживал в бальный, весь залитый огнями зал. Когда он проходил по залу, все низко ему кланялись, но никто не решался заговорить с ним. Никто не осмеливался подойти к нему. Так что Нарциссу в конце концов стало скучно, и он начал уже зевать. Заметив это, придворная подвели к королю мельнику высокую и некрасивую девушку и сказали, что это дочь могущественного соседнего царя, и что королю следовало бы открыть бал с нею. Дама не понравилась нарциссу. Она была через чур высока ростом, полна и угловата. Но он всё-таки прошёлся с нею дважды по залу. Он хотел затем сделать с нею тур вальса, но гафмейстер предупредительно шипнул ему на ухо, что королю не полагается плясать. Едва гафмейстер удалился, как к Нарциссу подошёл ближайший сановник и тихо сказал: "Сегодняшний бал самый подходящий для вашего величества, чтобы выбрать себе невесту. Все дочери знатнейших королей, герцогов и принцев собрались в вашем дворце". Остаётся только вам, государь, выбрать из них, которую вы считаете достойной стать королевою. Нарцисс улыбнулся. Он не прочь бы жениться на молоденькой, хорошенькой девушке. Быстрыми глазами он обожжал знатный круг своих гостей: королевин, княжон и герцогинь, но к своему глубочайшему огорчению не нашёл ни одной, которая бы понравилась ему своей красотой. Все принцессы, герцогини и королевы были пышно одеты в нарядные, туго зашнурованные платья. Их талии казались тонкими, как у ос, они едва дышали в своих узких корсетах. Их лица были густо на румяны и набеленные. Огромные безобразные причёски не шли к ним, отягощая головы и стягивая волосы у висков. Они двигались неестественно в своих тесных на высоких каблуках ботинках и казались нарциссу заводными куклами на пружинах и улыбались кукольной сделанной улыбкой поджимая губки вдруг взор нарцисса поразила одна девушка стоявшая одиноко в стороне от других на ней не было ни роскошного наряда ни пышной причёски ни тесных туфелек на высоких каблуках она была одета очень скромно Но зато она была красивее всех других. Прелестная фигурка, румяное личико, белые руки, радостная, весёлая улыбка, сияющие довольством глазки девушки, простое ситцевое платье, шёлковый фартучек, изящная косынка всё это в один миг очаровало короля. Нарцисс смотрел на девушку и не мог вдоволь насмотреться. Один её вид уже заронил в его сердце горячую любовь. Вот моя невеста, произнёс он радостно, именував напудренных, затянутых красавиц, подошёл к очаровательной простушке и взял её за руку. В тот же миг громкий насмешливый хохот огласил залу. Ближайший сановник со всех ног кинулся к нарциссу, Что вы, государь? Это простая служанка. Она присутствует единственно для того, здесь в зале, чтобы следить, не порвался ли наряд у кого-либо из этих важных дам, королевин, герцогинь и княжон. Разве может простая служанка стать невестой короля? И чуть ли не силой отвёл король от красавицы служанки. Но Нарцисс уже не слышал его слов. Он ринулся из бального зала сначала в сад, оттуда на улицу, в поле, в лес, в самую чащу его. Здесь он упал на мягкую, сырую от росы траву и, не помня себя от горя, закричал: "Что за ужас, что за скука быть королём! Не только не смеешь распорядиться своим временем, но и любить не смеешь того, кого выбрало сердце!" Всё отдам я тому, кто превратит меня снова в прежнего, скромного мельника-нарцисса, сказал и уснул мгновенно. Потому что находившаяся поблизости Урсула, услышав его обещание, решила снова вернуть ему прежнюю долю. На утро проснулся нарцисс и видит, Перед ним его милая мельница, гудят колёса, плещет вода звонкою, хрустально-синей струёю. Радостный и счастливый, вскочил он на ноги и запел. Запел так, как никогда ещё не певал мельник Нарцисс во всю свою жизнь.